Глава одиннадцатая. Золотое предложение. Самое страшное в бою — потерять инициативу. Когда тебя навязывают чужие правила игры, то остается только парировать удары, надеясь, что рано или поздно враг ошибется и появится возможность переключить инициативу на себя. Капитан Вульфор оказался хитрой бестией. Он переиграл Давидова по всем статьям. И это надо было признать. Такого Илья от него не ожидал. Он видел в капитане корсаров прямолинейного солдатона, способного брать крепости с наскока, пользуясь фактором внезапности и численным преимуществом. Но он оказался вовсе не так прост. Вольфар был сродни змеи, прикинувшейся мертвой, чтобы ужалить путников в тот момент, когда опасность казалась уже миновала сзади. расчетливо, аккуратно и смертельна. Утром Вульфар первым нанес визит. Его изображение в полный рост развернулось прямо по центру веселой каюты. Передача шла из капитанской рубки. От удивления Илья потерял даже дар речи. Получается, если каюта оборудована системой головидения, то через нее корсары могли наблюдать за всем, что здесь происходит. Все это время Давыдов считал, что держит капитана и его банду под колпаком, в то время как сам находился в стеклянном аквариуме на виду у безумных ученых, изучающих его поведение и ставящих непрерывный эксперимент. «Слушайте внимательно, донники, и не говорите, что не слышали», — проревел капитан Вульфор. Его лицо побагровело, а в глазах сверкало торжество. В этот момент Илья начал действовать. Он махнул рукой Сервину Тулху, и тот без слов понял его приказ, подскочил, как от разряда электрического тока, и бросился к инфотерминалу. Кто знает, может удастся заблокировать передачу данных или устроить маленькую диверсию в системе. В любом случае стоит попробовать для успокоения совести. Вы смелые люди, вы бросили вызов системе. И вы ее победили, и теперь вы пьете виски из моих запасов и летите к новой планете. Но задумывались ли вы о том, что будете делать в свободном мире с клеймом преступника? Власти Поргуса не простят вам побег, они будут охотиться на вас, они поставят на карту все, чтобы заполучить вас обратно и устроить публичную казнь. Вы как Бельмондо глазу. Как свалка токсичных отходов в благоухоженном пригороде, как прорвавшаяся канализация в императорском дворце. Поэтому они бросят все силы на вашу поимку. Отсидеться на Капитолии у вас не получится. Магистрат под нажимом Поргуса выдаст вас. Так что вам остается только попытаться легализоваться на новом месте жительства, так чтобы уже никто не обращал внимания на ваше клеймо. а для этого вам надо найти хорошую работу и залечь на дно. Как совместить эти два, казалось бы, несовместимых пункта? Вы думали об этом? Судя по остекленевшим глазам и ошарашенным лицам, большая часть донников предполагала, что в порту Капитолия их ждет Разгуляева и доступные женщины, а не те проблемы, которые нарисовал им капитан Вульфор. Семена падают на благодатную почву. Илья подскочил к инфотерминалам и тронул Северина Тулха за плечо. Удастся заглушить? спросил шепотом он. Тухло, ответил Северин Тулх. В отате напекло, я потерял много народу, продолжал вещать капитан Вульфор. А вы показали себя отважными ребятами, способными на подвиги. Я готов предложить вам контракт. Вступайте в ряды моей команды. Мне нужны такие, как вы. Я никого из вас не обижу. Вот и прозвучало, как гром среди ясного неба. Сейчас доники расшумятся. Предложение, которое озвучил Вульфор, заманчивое. Зачем шариться по кабакам и рекрутинговым агентствам в поисках подходящей работы, которая позволила бы начать биографию сначала, если можно прямо тут, не сходя с корабля, все устроить? И для многих из них это отличный выбор. Только с каждым завербованным донником капитан Вольфар ослабляет позиции Ильи Давыдова и его сторонников, и все больше маара получает свои жадные лапы. Давыдов, дело дрянь, этот ядреный уксус сейчас перевербует всю нашу команду, заявил Сэм Круп. К ним подошли Фома Бродник и Карен Серая Уха. Всех завербовать не получится, надо перехватить инициативу, заявил Илья Давыдов. Я предлагаю вам годичный контракт с правом досрочного расторжения, отличная жалованье и доля в общей добыче. Вы можете поговорить с любым из моих ребят, и они расскажут вам, что работать на меня – это выгодное предложение, от которого нельзя отказываться. Спросите любого. И вы услышите правду. Выходите на палубу и спрашивайте у первого встречного. Капитан Вольфор никогда не обидит никого из своих людей. Донники загомонили. Брожение в умах началось. Надо было что-то делать, и Давыдов решился. Не слушайте его, народ. Он красиво говорит, и люди его будут красиво говорить. Но им мы не нужны. Им нужен только наш маар, болтающийся у каждого из вас на шее. Как только вы перейдете на его сторону, он получит маар в свои руки и уничтожит вас. Пока мы едины, мы непобедимые. Но стоит нам расколотся, как нас раздавит. Помните об этом. С тем же успехом можно было воевать с ветреными мельницами. Тогда Илья решился на отчаянный шаг. За последние два дня четверь Донников пропала, четверь ваших товарищей ушли и не вернулись. Их кровь лежит на руках Вульфора. Ошибаешься, Илья. Все твои люди живые и здоровые. Просто они поумнее будут, чем ты. Они пришли ко мне и попросили работу. Я хотел сперва спустить их с лестницы, а потом подумал и решил, что это неверное решение. Мне нужны люди, а тут хорошие кандидатуры. «Почему бы не попробовать? Кстати, чтобы мои слова не показались пустышкой, поговорите с ними сами. Они и все расскажут». Капитан Вульфр отступил в тень, и вместо него в каюте появились четверо донников. Живые и здоровые, и, судя по внешнему виду, довольные своим положением. «Ребята, зачем вам тянуть лямпку до Капитолия? Вы же не знаете, что вас там ждет». К тому же у нас нет денег, чтобы прожить, а здесь нам предлагают хороший вариант. Грех отказываться. Я уже второй день пью и ем в Доволь и вовсе не ту бурду, что нам в столовке савали. заявил Степан Мотор. Контракт хороший, никто не уйдет обиженным. Я на прежней работе был владельцем оружейного магазина в столице, так я столько не зарабатывал, сколько нам предложил капитан Вульфор, и это очень щедро. Поддержал его Гарт Рыжий. Хитрые бестии Вульфор разыграл серьезный козырь, и крыть его было нечем. Никто из донников даже не задумывается над тем, что пока последний кусок маара болтается на шее одного из них, они интересны капитану Корсаров. Но стоит последнему снять его, как тут же можно вызывать расстрельную команду. Даже если смельчаков, которые не примут предложение Вульфора, останется пять-шесть человек – Он может попробовать рискнуть и убрать наглецов. От взрыва пяти зарядов маара, если они не покинут эту каюту, серьезного ущерба может и не быть. К тому же, если капитан подготовится к этому шагу. И дети, и не думайте. Наш командир мужик, конечно, правильный, но на Капитолии каждый сам за себя будет. Он вам задницу подтирать не станет, и за ваш ваши проблемы решать тоже. Вы должны сами вершить свою судьбу. Нам выпал уникальный шанс. Капитан Вольфор на редкость щедрый человек, сказал Майкл Бейкл. Как бы вам всем его щедрость поперёк горла костью не встала, подумал Илья. Приходите в капитанскую рубку, читайте контракт, думайте. Каждый, кто придет, получит по стакану виски, даже если не подпишет контракт. Чего таким бравым ребятам просто так шляться? Сейчас судьба в ваших руках. Вы и сами ее вершите. Мы уже выбрали свой путь. Теперь очередь за вами. Поверьте, мужики, такого щедрого предложения на Капитолии вам не сделают», произнес Фил Стволов. Появилось изображение капитана Вульфора. Он выглядел сытым и довольным. Все шло, как он запланировал. Актеры идеально играли свои роли. И Илье нечего было на это ответить. К такому повороту событий он не был готов. Вольфар перехватил инициативу из его рук и теперь навязал свою игру. Надо было найти выход, найти, чем ответить. Только времени на поезде оставалось мало. Счета его просто не было. Вы все слышали, теперь вы все можете увидеть своими глазами. Приходите в капитанскую рубку, там уже накрыта для вас поляна и готовы именно и контракты. Эти перебежчики еще и все личные данные капитану слили. Только от вас теперь зависит ваша судьба. Больше ничего говорить не буду. Приходите, все сами увидите. Мало того, я выплачу каждому из тех, кто подпишет контракт, по сто тысяч кредитов подъемных. Вам будет на что погулять на Капитолии. Папочка Вольфар не оставит вас голодными и трезвыми. Лицо капитана растянулось в довольной улыбке. Передача закончилась, и изображение исчезло. «Вот это шах! Всем шахам шах!» — разочарованно протянул Фома Бродник. «Кажется, это скотина-капитан нас все-таки переиграл». «Еще не все потеряно», — сказал Илья. «Хотя душой уже понимал, что потеряно. Если и не все, то большая часть». «Ты как думаешь?» — спросил Сэм Крупп. Я своих ребят хорошо знаю. Большая часть подтянется за золотым предложением корсаров.